Портал «Фантаскоп» представляет статью «Чудеса света глазами геолога». Автор Николай Козлов. Читает Олег Шубин. Ни одно поколение людей восхищается чудесами света, но до сих пор человечество не может понять, каким образом наши предки создали столь сложные сооружения в те далекие времена. Предлагаются различные гипотезы, некоторые весьма экзотические, вплоть до вмешательства в внеземной цивилизации. И действительно, даже в наше время колоссальных научно-технических достижений не всегда возможна реализация подобных проектов. А может, все дело в том, что такие выдающиеся архитектурные сооружения, как пирамиды Гизы в Египте, Стоунхендж в Великобритании, Нанмадол на Каролинских островах, не рукотворны? Что, если все эти объекты – результат геологических процессов, происходящих в недрах планеты и на ее поверхности? Люди лишь приводили природные сооружения в желаемый вид в соответствии с потребностями и замыслами общества – обтесывали, шлифовали, облицовывали. Около них устанавливали мелкие столбы, стелы, сооружали относительно небольшие постройки, им добавляли детали интерьера, их декорировали и так далее. Но основной строительно-архитектурный облик подобных объектов – следствие таких процессов, как физическое и химическое выветривание, денудация и другие. Неугасающий интерес вызывают и египетские пирамиды. Вопрос о технологии их возведения порождает самые разные, в том числе невероятные гипотезы, вплоть до существования в древние времена принципиально иной цивилизации и даже нашествия инопланетян. Все исследования пирамид указывают на громаднейший объем работ, необходимый для их строительства, и в то же время обращают внимание на отсутствие пути подвоза колоссальнейших объемов материала, средств добычи, доставки и обработки каменных глыб. Совершенно непонятен способ подъема каменных блоков на большие высоты и их укладки. Приводятся расчетные данные, согласно которым только для одной пирамиды Хеопса – потребовалось бы 2,5 миллиона известняковых блоков средним весом по 2,5 тонны. Некоторые блоки весят 200 тонн и более, а вес отдельных стел в районе пирамид достигает тысячи тонн. Исследователи недоумевают, как гигантские блоки удалось уложить столь ювелирно, причем без использования связующего раствора, что в зазоры между ними невозможно просунуть лезвие ножа. По всем законам, возводимые таким способом сооружения давно должны были разрушиться, как это случилось со всеми достоверно возведенными человеком строениями того времени. Вполне оправданно сомнение в строительстве подобных сооружений в те далекие времена с нулевого цикла, то есть с устройства фундамента, кладки стен и другого. Действительно, пирамиды в районе Гизы, Это лишь архитектурное оформление природных останцов горных пород, как и другие пирамиды Северной Африки. Например, под облицовочным каменным слоем пирамид Мероэ в Судане без всякого сомнения находятся разрушенные коренные породы – элювий. На мой взгляд, нет ничего загадочного в том, что сразу несколько пирамид, крупных и мелких, оказались близко стоящими друг к другу. Именно в этом месте сохранились несколько останцов пирамидальной формы разного размера, а люди их обтесали и облицевали, придав им соответствующий замыслам вид. Кстати, фигура Большого Сфинкса, находящаяся рядом с пирамидами в Гизе, ее длина 73 метра, выточена из монолитной скалы, и это не вызывает сомнений ни у одного исследователя. Эти работы были вполне под силу существовавшей тогда цивилизации. Что касается коридоров и камер в пирамидах, то это естественные образования в толщах известняков, из которых сложены останцы. Для известняков образование таких пустот вследствие карста образования – широко распространенное явление. Эти пустоты люди обработали и приспособили под свои нужды. Вход на северной стороне пирамиды Хеопса сооружен явно на основе карстовой пещеры, расположенной на высоте 18 метров от основания ибо в другом месте подходящих пещер не было. И склеп фараона находится на высоте 42,7 метра над землей, поскольку только здесь имелась камера нужного размера. Добраться до склепа от входа можно лишь сгорбившись по узкому и низкому коридору, осторожно обходя остроугольные выступы. В пирамиде Хеопса отмечено несколько подобных коридоров, причем расположенных бессистемно, на разных уровнях. Такие пустоты, часто без входа и выхода, фиксируются в пирамидах геофизическими методами, а некоторые обнаружены сверлением сквозь монолиты стен. Полости есть и под пирамидами, и даже под статуей сфинкса. И все это, видимо, карстовые образование в толще известняковых горных пород. Древние пирамиды встречаются и на других континентах. Например, в Тикале, Гватемала, расположен большой комплекс пирамид посреди джунглей. Высота самой высокой из них – 74 метра. Очевидно, что в этой труднодоступной местности для создания пирамид люди использовали сохранившиеся останцы горных пород, имевшие своеобразную пирамидальную форму. Руины подобных пирамид наблюдаются высоко в Андах на территории Перу, Мачу-Пикчу. Как и в случае египетских пирамид, белые гранитные блоки здесь подогнаны друг к другу с удивительной аккуратностью, практически без стыков, образующие как бы монолитную стену, без использования какого-либо раствора. Но откуда у инков могли быть технические средства, позволявшие транспортировать тяжелые каменные плиты? Они им были не нужны. Всю работу за них сделала природа. Вы слушали статью «Чудеса света глазами геолога». Автор Николай Козлов. Геолог. Читал Олег Шумин.